Травы и специи. Ароматические травы. Орегано, розмарин, шалфей, тимьян. Ароматические травы орегано, розмарин, шалфей и тимьян обладают взаимодополняющими качествами. У каждой из них своя специализация, но если вы регулярно потребляете их вместе, то содержащиеся в них фитохимические соединения и минералы обеспечивают надёжную защиту от патогенных факторов современного мира. И ещё одна замечательная ароматическая трава петрушка, о ней мы поговорим отдельно. Сила ароматических трав в том, что они очень близки к дикой природе, даже когда их выращивают искусственно. Они способны выживать и процветать даже в неблагоприятных условиях, и особый уход за ними не нужен. Науке пока неизвестен тот факт, что корни ароматических трав выделяют особое антигрибковое вещество, которое очень любят земляные черви. Черви собираются вокруг корней трав, поглощают эту субстанцию и в свою очередь насыщают кислородом почву и оставляют после себя полезные удобрения. Этот симбиоз даёт ароматическим травам их уникальные целебные свойства. Если вы выращиваете травы в горшках или же в вашем саду нет земляных червей, используйте минеральные растворы и органические удобрения в достаточных количествах. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих замечательных растений. Орегано Он уничтожает в организме непродуктивные бактерии, такие как Helicobacter pylori, Streptococcus и Escherichia coli, что в свою очередь предупреждает избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, возникновение язвенной болезни, воспаления среднего уха и гайморит. Масло орегано отличное антибактериальное средство, особенно эффективное для борьбы с бактерией Escherichia coli, которая вызывает дивертикулит и дивертикулёз. Оно также обладает противогрибковым эффектом, не давая ни малейших шансов такому неприятному кожному заболеванию, как дерматомикоз. Розмарин ещё одно замечательное антибактериальное средство, специализирующееся на уничтожении бактерий, стойких к воздействию антибиотиков. К примеру, это кластридиоиды дифтиле и обладающий множественной устойчивостью к лекарственным средствам стафилококкус ауреус или MRSA. Эти вредные бактерии причина тяжёлых инфекций. Они могут вызывать расширение толстой кишки и иногда даже приводят к смерти. Шалфей. Эта ароматическая трава отлично справляется с грибками. Регулярно употребляя шалфей, можно легко и быстро избавиться от таких недугов, как эпидермофития стопы и паховый дерматомикоз, а также от грибковых поражений пищеварительной системы. Если вы имели контакт с токсичной плесенью, эта трава также поможет очистить организм. то же самое с токсичными тяжёлыми металлами, накопившимися в вашем желудочно-кишечном тракте. Тимьян. Эта трава обладает антивирусным действием, уничтожая энтеровирусы, грипп, норовирус и все виды герпесвирусов, вызывающие аутоиммунные заболевания и болезнь Лайма. Об этом заболевании я подробно рассказываю в своей первой книге. Гимьян ваше секретное и очень мощное оружие против вирусов, которые атакуют ваш головной или спинной мозг, вызывая неврологические болезни. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион ароматические травы, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Инфекция Helicobacter pylori, инфекция Streptococcus, инфекция Escherichia coli, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, язвенные болезни, острый фарингит, ушные инфекции, гайморит, дивертикулит, дивертикулёз, стрягущий лишай, мегаколон, инфекция Clostridioides difficile. МРЗС, грипп, энтеровирусы, норовирус, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, цитомегаловирус, болезнь Лайма, все кофакторы болезни Лайма, в том числе боррелия, бортонелла, бобезия и микроплазма. респираторные инфекции, инфекции дёсен, звон в ушах, холера, пояснично-крестцовый радикулит, фибромиалгия, синдром хронической усталости, волчанка, псориатический артрит, рассеянный склероз, опоясывающий лишай, ревматоидный артрит, отёки, мигрень, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа. Вирусы герпеса человека 6, 7, 8 и 9 типов, а также, пока еще не открытые учеными, вирусы герпеса человека 10, 11 и 12 типов, воспаление тазовых органов, Б-лимфоцитарная болезнь, бактериальные инфекции, глазные инфекции, избыток аммиака в организме. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион ароматические травы, если для вас характерен любой из следующих симптомов. Боль в желудке, пищевые аллергии, боль в брюшной полости, головокружение, хроническая усталость, выделения, например, вагинальные или глазные. Вздутие, тошнота, кашель, тревожность, зуд, волдыри, сыпь, головные боли, анальный зуд, контакт с плесенью, все неврологические симптомы, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивание мышц, невралгию и стеснение в груди, воспаление аппендикса, боль в мочевом пузыре, проблемы с балансом, заложенные уши, застоенные явления в организме, боль в ушах, избыток слизи, лихорадка, боль в челюсти. Эмоциональная поддержка. Живя в современном мире мы регулярно попадаем в стрессовые ситуации, поэтому неудивительно, что эмоциональные реакции на происходящее бывают бурными. Когда вы начинаете постоянно реагировать на всё слишком остро и теряете внутренний покой, обратитесь за помощью к ароматическим травам. Великолепная четвёрка: орегано, розмарин, шалфей и тимьян поможет вам вновь обрести равновесие и встречать ежедневные жизненные испытания с новыми силами. Духовный урок Эти ароматические травы равесники человечества как вида. В той или иной своей форме они существовали испокон веков. Всё это время они были рядом с людьми, помогая адаптироваться и выживать в мире, постоянно подбрасывающем новые испытания. Орегано, розмарин, шалфей и тимьян замечательные учителя, напоминающие нам о том, кем мы являемся и кем можем стать. Они помогают нам вернуться к истокам и черпать силы из глубин своей индивидуальности. Советы. Используйте эти ароматные травы каждый день при приготовлении пищи. Экспериментируйте смелее, и вы увидите, сколько ваших любимых блюд выигрывают от добавления в них щепотки орегано, тимьяна, шалфея и розмарина. Найдите в своей жизни место для эфирных масел этих трав, к примеру, добавляя их в воду, когда вы принимаете ванну. Это поможет вам очистить и привести в гармоничное состояние тело, разум и душу. Подаю в PDF приложении, и вы найдёте рецепт приготовления соломки из корнеплодов в кляре с добавлением трав. Имбирь. Мир, в котором мы живём, переменчив и непредсказуем. С утра мы строим планы на день, а потом случается что-то непредвиденное: ломается автомобиль, на работе поручают срочное задание, кто-то из домашних подбрасывает проблем. И вот мы уже функционируем в кризисном режиме, когда одна неожиданность сменяется другой, и так изо дня в день. В итоге черезчур эмоциональное реагирование на ситуации входит в норму и постепенно истощает наши силы. Имбирь поможет привести себя в состояние расслабленности после стрессового дня, что даётся большинству из нас с огромным трудом. Ведь после дневного напряжения наше тело по инерции продолжает оставаться в мобилизованном состоянии. А это верный путь к возникновению заболеваний, обусловленных стрессом: адреналиновой усталости, кислотно-рефлюкса, гастрита, хронической мышечной боли. Имбирь отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку чая с этим растением, и вы сразу же почувствуете облегчение, причём с долговременным эффектом. Он благотворно воздействует на органы и мышцы, подсказывая им, что уже можно расслабиться. Успокаивающее действие окажет имбирь и на горло, перенапряжённое от долгого общения, публичного выступления или громкой поддержки любимой футбольной команды на стадионе. Он снимет головные боли, вызванные нервным напряжением, и поможет вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась у них в результате стресса. Спазмолитические свойства имбиря являются результатом содержащихся в нём более чем 60 микроэлементов, более 30 аминокислот, многие из которых ещё неизвестны медицине, и свыше пяти сотен ферментов и коферментов. Имбирь укрепляет нервную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина B12. И это ещё далеко не всё, на что он способен. Многие потрясающие свойства и секреты этого растения науке ещё только предстоит открыть. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион имбирь, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Панкреатит, желчные камни, гастрит, синдром раздражённой толстой кишки, внезапная остановка дыхания во сне, язвенный стоматит, спазматический мочевой пузырь, ларингит, простуда, грипп, кислотный рефлюкс, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз. мигрень, чрезмерный рост бактерий тонкой кишки, заболевания щитовидной железы, тазовое воспалительное заболевание, вирус герпеса человека 6 типа, экзема, псориаз, боковой амиотрофический склероз, подошвенный фасциит, синдром Рейно, радиоактивное облучение, все типы рака, особенно рак щитовидной железы и рак поджелудочной железы, целиакия, хронический синусит, ушные инфекции, микозы, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы вирус папилломы человека, лимфедема, адреналиновая усталость, волчанка, ревматоидный артрит, псориатический артрит, апоясывающий лишай. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион имбирь, если для вас характерен любой из следующих симптомов: мышечные спазмы, ганглиозные кисты, напряжённость мышц, боль в мышцах, проблемы с нижнечелюстным суставом, тревожность, метеоризм, желудочные колики. Боль в животе, несварение желудка, головные боли, судороги желчного пузыря. Тазовая боль, боль в спине, головокружение, боли в носовых пазухах, застойные явления, особенно в груди и или в носовых пазухах, кашель, частые позывы к мочеиспусканию, недержание, задержка мочеиспускания, увеличение веса, пищевые аллергии, плохие результаты мазка по Папаниколао, нехватка минералов, чувствительность к пищевым продуктам, отрыжка, диарея, спутанность сознания, хроническая тошнота, синдром раздражённой толстой кишки, расстрой расстройства пищеварения, высокий уровень холестерина, расстройства сна, хроническая усталость. Эмоциональная поддержка. Имбирь идеальное средство для тех, кто не решается высказать свои мысли вслух и боится выразить чувства. Держать всё в себе вредно не только для наших эмоций, но и для тела. Это приводит к мышечным спазмам и другим неприятным явлениям. Имбирь поможет стряхнуть ненужное напряжение и найти в себе решимость сказать кому-то важные слова. Духовный урок Имбирь учит нас отпускать неприятные ситуации, не анализируя их слишком долго и не реагируя чрезчур остро. Спомолетический и успокаивающий эффект растения распространяется не только на наши мышцы и органы, но и на душу, очищая её от застарелых ран и прививая умение относиться к некоторым вещам легче. Советы. Имбирь можно использовать повторно, например, заваривать несколько чашек чая с одним и тем же имбирём. Когда вы пьёте чай с имбирём в полнолуние, это в половину усиливает его лечебные свойства. Перед тем как принять серьёзное жизненное решение, укрепите свой дух и тело имбирём. Если вы собрались принять лечебную ванну, выпейте воды или чая с имбирём. Это сделает водную процедуру ещё полезнее. Рецепт имбирного лаймада вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Корень солодки Корень золотки один из самых надёжных помощников в борьбе против хронических заболеваний, поразивших мир в последнее столетие. В первую очередь он обладает мощным противовирусным действием. Как вы могли узнать в главе Спасите себя, правда о том, что вам мешает, герпесвирусы, включая вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса человека шестого типа, цитомегаловирус и стригущий лишай, являются распространённой причиной множества таинственных болезней. Среди них фибромиалгия, синдром хронической усталости, болезнь Лайма, синдром Миньера, адреналиновая усталость, а также головокружение, боли в теле, невралгия челюсти, шеи, плеча. Они же вызывают так называемые аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит и тиреоэдит или зоб хашимото, каждая из которых подробно описана в моей первой книге. На самом деле это не ваше тело атакует само себя, а штаммы и мутировавшие виды этих герпесвирусов. Именно поэтому нам нужно эффективное противовирусное средство, каким и является корень солодки. Содержащиеся в нем фитохимические вещества не дают вирусу возможности развиваться, буквально выталкивая его из организма. Мало что сравнится по эффективности с корнем солодки, когда речь идет о противостоянии аутоиммунным заболеваниям. Это растение также очень полезно для людей с низким кровяным давлением и для тех, кто имеет проблемы с печенью. Кроме того, это настоящее панацея от проблем с надпочечниками. Ни женьшень, ни родиола, ни базилик, ни даже ашваганда не могут конкурировать с корнем солодки в этой области. Все эти травы лишь поддерживают функцию надпочечников, то есть служат скорее для профилактики, чем для лечения. Корень солодки же выполняет роль зарядного устройства для этого органа, наполняя его жизненной энергией. О корне солодки существуют противоречивые мнения, но вы можете смело отбрасывать всё негативное, любые сомнения в пользе этого чудесного растения. Дайте себе шанс стать здоровее с его помощью. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион корень солодки, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. фибромиалгия, синдром хронической усталости, СХУ, болезнь Лайма, синдром Миньера, невропатия, болезнь Грейвса, интерстициальный цистит, дивертикулит, дивертикулез, все аутоиммунные болезни и расстройства, особенно тиреоэдит Хошимото, волчанка и ревматоидный артрит, остеомиелит, мигрень, нарушение пищеварения, острый фаренгит, вирус Эпштейна Бар, мононуклеоз, опоясывающий лишай, гиперфункция щитовидной железы, воспаление аппендикса, Плечелопаточный периартрит, воспаление мозга, гипотироз, гастрит, неврит лицевого нерва, депрессия, ларингит, адреналиновая усталость, инфекции мочевыводящих путей, пояснично-крестцовый радикулит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион корень солодки, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Головוקружение, боли в теле, тревожность, бессонница, невралгия, боль в челюсти, боль в области шеи, боль в области плеч, затуманенность сознания, покалывание и онемение конечностей, из запор, боль в животе, головные боли, тошнота, пищевые аллергии, холодные конечности, симптомы менопаузы. Язвенный стоматит, кислотный рефлюкс, звон или гудение в ушах, проблемы с нижней челюстным суставом, предменструальный синдром, ПМС, низкий уровень соляной кислоты, вагинальное жжение, вагинальные боли, язвы, включая язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, прыщи, тики, спазмы, трудности при глотании, учащённое сердцебиение, застойная печень, боли в области таза, потеря либидо, воспаление селезёнки. Эмоциональная поддержка. Корень солодки показан всем, кто пропускает эмоции через своё тело, а не только через голову. Если вы принадлежите к числу гиперчувствительных людей, для которых любое недопонимание с близким человеком вызывает боль в желудке или внутреннее напряжение, регулярно принимайте в пищу это растение. Это существенно облегчит вашу жизнь. Духовный урок. При правильном использовании корень солодки может вернуть здоровье людям, которые всю свою жизнь вели борьбу с болезнями. Если вы когда-либо были серьёзно больны, то знаете, что выздоровление это настоящее волшебство. Те, кто через это не прошёл, просто видят со стороны, как выздоравливающий возвращается к привычной жизни, но тот, кто прочувствовал ситуацию изнутри, воспринимает это как чудо, и не только сам факт исцеления, но и средство, с помощью которого оно произошло. Корень солодки учит нас, что в повседневной жизни много маленьких чудес, стоит лишь научиться их замечать. Советы. Если вы пытаетесь отучить себя от употребления кофеина, попробуйте чай с корнем солодки. Он зарядит вас энергией с самого утра не чуть ни хуже, чем привычный кофе. Если у вас проблемы с пищеварением или вы съели что-то некачественное на обед в ресторане, выпейте чай с корнем солодки. Это поможет работе вашего желудочно-кишечного тракта. Настойка из корня солодки более эффективна, если она не содержит спирта. Рецепт чая с корнем солодки и корицей вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Кориандр Кориандр, также известный как кинза или китайская петрушка, одно из лучших натуральных средств очистки организма от тяжёлых металлов. Секрет этого растения в волшебной живой воде, бегущей по его венам, в стеблях и листьях. Благодаря ей целебные компоненты кориандра легко преодолевают гематоэнцефалический барьер. Это жидкость, богатая минеральными солями, в состав которых входят такие минералы, как натрий, калий и хлорид, которые связаны с мощными фитохимическими веществами. Попадая в тело, эти ценные минеральные соли присоединяются к другим минералам, циркулирующим в организме, усиливая их действие. Соединяясь с аминокислотами, такими как глицин и глутамин, эти минеральные соли образуют нейротрансмиттеры. В итоге наш мозг получает двойную поддержку. Эти химические вещества уничтожают токсичные тяжёлые металлы, в результате чего из их кисленных остатков высвобождаются нейроны. Таким образом, кориандр осуществляет эффективную детоксикацию мозга и стимулирует его работу. Одним людям нравится пикантный пряный вкус кориандра, а другим он кажется слишком резким и неприятным. На этот счёт существует генетическая теория, однако у неё нет доказательств, и быть по правде говоря не может, ведь гена, ответственного за симпатию или антипатию в отношении определённой пищи, попросту не существует. Что же тогда является причиной отвращения к кориандру у некоторых из нас? Всё дело в том, что в организме такого человека процесс окисления тяжёлых металлов, в данном случае это как правило комбинация алюминия, никеля и или меди в любых пропорциях, происходит быстрее, чем у других. А это означает, что токсичные отходы поступают в лимфу и слюну, и в тот момент, когда кориандр соприкасается с ртом, содержащиеся в нём фитохимические вещества связываются с этими токсинами. В результате мы чувствуем этот неприятный привкус, который как раз свидетельствует о том, что это растение действенно и реально необходимо для нас. Кориандр помогает очистить от токсинов и тяжёлых металлов и другие системы и органы нашего тела, в частности печень. Весьма полезен он и для надпочечников. Растение приводит в норму уровень глюкозы в крови, помогает сбросить лишний вес и эффективно борется с такими неприятными недугами, как спутанность сознания и проблемы с памятью. Наконец, кинза замечательное антивирусное средство, благодаря которому можно легко и быстро избавиться от вируса Эпштейна-Барр, стрюгущего лишая, вируса герпеса человека шестого типа, цитомегаловируса и других герпесвирусов в самых разных формах и проявлениях. Эта чудесная трава также эффективна и при антивич-терапии. Обладает кориандр и антибактериальными, а также антипаразитическими свойствами. Вам его вкус может нравиться или не нравиться, но уж кто его на дух не переносит, так это глисты. Они просто не смогут жить в организме, в который регулярно поступает кинза. Словом, это целебное растение поможет справиться с любой напастью, будь то хроническое заболевание или острое, диагностируемое или нет. Заболевания Обязательно включите в свой рацион кориандр, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: болезнью Альцгеймера, деменцией, депрессией, синдромом навязчивых состояний, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). аутизм, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, опоясывающий лишай, вирус герпеса человека шестого типа, цитомегаловирус, болезнь Паркинсона, болезнь Аддисона, синдром Кушинга, синдром ортостатической тахикардии, синдром Рейно, пояснично-крестцовый радикулит, синдром хронической усталости, СХУ, фибромиалгия, рассеянный склероз, РС, мигрень, болезнь Меньера, заболевания щитовидной железы Неспецифический язвенный колит, боковой амиотрофический склероз, экзема, псориаз, инфекции мочевыводящих путей, все аутоиммунные болезни и расстройства, невралгия тройничного нерва, повреждение миелиновой оболочки нерва, фиброзные опухоли, раны. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион кориандр, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Потеря памяти, спутанность сознания, дезориентация в пространстве, спазмы, подёргивания мышц, нечувствительность, покалывание, свисание стопы. Тревожность, пищевые аллергии, боль в спине, боль в области шеи, боль в челюсти, головные боли, головокружение, застойная печень, увеличение веса, дефицит минералов, чувствительность к пищевым продуктам, отравление тяжёлыми металлами, токсичность крови, нервозность, запор, воспалённая печень, воспалительные процессы, приступообразные ощущения жара, расстройства сна, боль в суставах, невралгия, звон или гудение в ушах. Эмоциональная поддержка. Если вас легко выбить из колеи, если вас часто приводят в замешательство необходимость сделать жизненный выбор, если вы озадачены поведением близкого человека или сомневаетесь насчёт своего предназначения, обратитесь за помощью к кориандру. Эта удивительная трава принесёт в вашу жизнь ясность и поможет чётко увидеть, каким путём следовать, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Духовный урок. Кориандер учит нас, что жизнь это никогда не прекращающийся бесконечный цикл очищения. Мы избавляемся от тяжёлых металлов, отравляющих наше тело, и точно так же мы призваны помочь своим близким избавиться от негативных эмоций. Если близкому человеку нужно выговориться, выслушайте его и окажите необходимую поддержку. В свою очередь, наши друзья и родные тоже поддержат нас в процессе столь необходимой эмоциональной детоксикации. Советы. Чтобы помочь нашему телу избавиться от засаряющих его токсичных тяжёлых металлов, кориандр должен быть свежим. Часто кориандр используют лишь в качестве украшения для блюд, однако если вы хотите достичь ощутимых результатов, включите его в свой ежедневный рацион как полноценный продукт питания. Из этого растения можно выжимать сок за компанию со свежими овощами, добавлять его в смузи, салат, суп, соус, сальса и гуакамоле. Чем больше грейандра вы потребляете, тем более крепким здоровьем сможете в итоге похвастаться. Рецепт соуса песто с кинзой вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Куркума. Куркума полезна для всех систем нашего организма. Она содержит куркумин фитохимическое вещество с ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Это делает её незаменимым средством в борьбе с таким заболеванием, как волчанка. Когда тело застревает в цикле привычных реакций на болезнь, даже если возбудителя, в данном случае это вирус Эпштейна-Барр, уже нет. Ведь воспаление, сопровождающее хронические заболевания, вызвано иммунным ответом организма на присутствие инородного тела, такого как вирус. И иногда нашему телу нужна помощь в том, чтобы разорвать порочный круг повторяющихся реакций на патогены. И такую помощь может оказать куркума. Растение содержит натуральные и очень полезные стероидные соединения куркумина, а также другие вещества, способствующие уменьшению воспаления. Поэтому куркума лучший помощник, когда у вас есть воспаление и боль в каком угодно органе, начиная от суставов и заканчивая головным мозгом. Что касается воспаления мозга, Множество людей страдают от недиагностируемого таинственного вирусного энцефалита в лёгкой форме. Этот отёк мозга настолько мал, что его не обнаруживают медицинские приборы, а симптомы его иногда диагностируют как миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости. Результатом этого таинственного заболевания становится сильная головная боль, ощущение давления в голове, головокружение, расплывчатое зрение, которое не могут исправить очки. Тревожность и панические состояния. По нации от этой беды последних десятилетий куркума. Кроме того, содержащиеся в этом растении вещества улучшают кровоток, в результате чего кровь приливает к органам, нуждающимся в её повышенной циркуляции, а значит, его необходимо включать в рацион всем, кто страдает хроническими реакциями на гистамин или токсичностью крови в результате плохого кровообращения или застоя в печени. Куркума богатым марганцем, который в комбинации с куркумином делает эту специю отличным средством для сердечно-сосудистой системы. Куркума понижает уровень плохого холестерина, повышает уровень хорошего, угнетает рост опухоли и кист и может предотвратить практически любую разновидность раковых заболеваний, особенно рак кожи. Помимо этого марганец активирует способность растения выводить из организма тяжелые токсичные металлы. Заболевания Необязательно включите в свой рацион куркуму, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: аллергия, волчанка, энцефалит, высокий уровень холестерина, опухоли, включая опухоли головного мозга, синдром поликистозных яичников, фиброзные опухоли. Все типы рака, особенно рак кожи, избыточный рост бактерий тонкой кишки, грипп, простуды, заболевания пазух носа, гиперфункция щитовидной железы, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости и СХУ. Вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, боковой амиотрофический склероз, плечелопаточный периартрит, лимфома, включая неходжкинскую, экзема, псориаз, бактериальная пневмония, бурсит, синдром канала запястья, целиакия, церебральный паралич, хронический бронхит, эмфизема, эндометриоз, болезни сердца, липома, глаукома, болезнь Лайма, болезнь Грейвса, мигрень, ожирение, артрит Болезнь Паркинсона, паразиты, синдром Рейно, сезонное аффективное расстройство, пояснично-крестцовый радикулит, тиреоидит Хашимото, кандидоз. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион куркуму, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Сыпь, крапивница, застойные явления, воспаление мозга, воспаление суставов, воспаление нерва, плохое кровообращение, кисты, вялая работа печени, жар печени. Нехватка минералов, перхоть, боль в спине, боль в шее, боль в ногах, давление в голове, головокружение, тревожность, сильные головные боли, расплывчатое зрение, дезориентация, паника, ангина, кашель, боли в теле, одеревенение тела, раздражительность, бессонница, чувствительность к химикалиям, отравление тяжелыми металлами, диперсонализация, дискинезия, эмоциональное переедание, избыток слизи, реакции на гистамин, гормональный дисбаланс, низкий ге уровни целиакии и злоты, расстройства пищевого поведения, электромагнитная гиперчувствительность, периодическое вагинальное кровотечение, боль в челюсти, вспышки гнева, судороги ног, низкий уровень кортизола, симптомы менопаузы, мышечные спазмы, ригидность мышц более при движении, боли в носовых пазухах, гипотиреоз, увеличение веса. Эмоциональная поддержка Куркума может помочь тем из нас, у кого имеются проблемы с самооценкой. Если вы регулярно недооцениваете свой вклад в рабочие проекты или отношения, если вы слишком строги к себе или не умеете принимать комплименты, считая, что вы их не заслужили, познакомьтесь поближе с куркумой. Это растение поможет вам научиться любить и ценить самих себя такими, какие вы есть, ведь вы уникальная личность, созданная Богом и имеете множество талантов, которые дарите этому миру. Духовный урок. Противовоспалительные свойства куркумы так сильны, что намекают нам на необходимость остановиться на минутку и задуматься, что ещё в нашей жизни стоит привести в состояние гармонии и покоя, ведь воспаление бывает не только на физическом уровне. Мы точно так же можем воспаляться ментально, эмоционально и даже духовно. Проявляется это в виде гнева, осуждения, обвинения или постоянного недовольства окружающим миром и своей жизнью. И точно так же, как физическое воспаление, эти состояния души и духа вызывают у нас ощутимый дискомфорт. Бывает и так, что причина эмоционального дисбаланса уже осталась в прошлом, а вы тем не менее застряли в петле привычных негативных реакций, переживая эту боль вновь и вновь. Куркума подсказывает: в следующий раз, когда вы почувствуете признаки экзистенциального воспаления, вспомните, чем оно было вызвано в прошлом и отпустите эти воспоминания с миром. Советы. Чтобы помочь своему организму справиться с простудой, кашлем, заложенным носом, болью в горле, гриппом, выдавите сок из свежих плодов куркумы и имбиря. Такая концентрированная лечебная сыворотка является эффективным отхаркивающим средством. Сделайте несколько небольших глотков в течение дня, и выздоровление наступит быстрее обычного. После тяжёлого физического труда или интенсивных спортивных упражнений принимайте куркуму. Неважно в какой форме: в виде специи в пище, в виде сока или чая или же как пищевую добавку, главное, чтобы она попала в ваш организм. Куркума сокращает время восстановления мышц, связок и суставов после тренировки, а также оказывает противовоспалительное действие в случае микротравм. Способ приготовления шотов из куркумы и имбиря вы найдёте в PDF-приложении. Лимонная мята. Лимонная мята, также известная как мелисса благодаря своему ботаническому названию Melissa officinalis, лучшее природное лекарство для расшатанных нервов. Это касается в том числе и нервов, задействованных в пищеварении. Множество людей страдают от гиперчувствительности желудочно-кишечного тракта, которой не могут дать толкового объяснения даже опытные врачи. Часто корнем этой проблемы являются чувствительные нервные окончания органов пищеварения. Например, воспаление диафрагмальных нервов, которые контролируя работу диафрагмы, влияют и на желудок, а также блуждающих нервов, проходящих через диафрагму и по сути управляющих пищеварением. То же самое бывает и в случае воспаления нервов, которые соединяют позвоночник и пищеварительную систему. Причиной воспаления нервных окончаний может быть пища, которая, проходя по ЖКТ, раздражает слизистую оболочку пищеварительных органов. Повышенная чувствительность нервов может вызывать в числе прочего потерю аппетита, тошноту и позывы к рвоте в нервном состоянии. Лимонная мята удивительный дар природы, богатый биоактивными фитохимическими веществами, которые успокаивают нервные рецепторы и помогают снять стресс. Кроме того, в мелиссе содержится множество микроэлементов: бор, марганец, медь, хром, молибден, селен, железо, оксид кремния. Эта трава помогает уберечь наши запасы витамина В12 от истощения, а также обладает антипаразитическими, антивирусными и антибактериальными свойствами. С помощью лимонной мяты можно избавиться от вируса Эпштейна-Бар, стригущего лишая, вируса герпеса человека шестого типа и других герпес-вирусов. Она поможет вылечить тензелит, воспаление, вызванное стриптококками, очистить печень, селезенку и почки, избавить вас от интерстициального цистита и инфекции мочевых путей. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион лимонную мяту, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Проблемы с абсорбцией питательных веществ, ларингит, интерстициальный цистит, кандидозы, инфекции мочевыводящих путей, например, инфекции мочевого пузыря и почек, ангина, гипертония, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, опоясывающий лишай. вирус герпеса человека шестого типа, приходящая ишемическая атака, адреналиновая усталость, стафилококковые инфекции, инфекция хеликобактер пилори, избыточный рост бактерий тонкой кишки, ушные инфекции и другие проблемы с ухом, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, невропатия, стригущий лишай, плечо-лопаточный периартрит, депрессия, заболевания щитовидной железы, мигрень, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, острый фаренгита у визем, узелки на костях и гландах, болезнь Лайма, боковой амиотрофический склероз, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, купероз, нарушение остеогенеза, поликистозный яичниковый синдром, синдром Меньера. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион лимонную мяту, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Потеря аппетита, проблемы со сном, тревожность, чувствительность желудка, учащённое сердцебиение, приступообразные ощущения жара. ночная потливость, боли в желудке, гастрит, метеоризм, нервозность, хроническая усталость, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, набор веса, слабость в конечностях, плохое пищеварение, нехватка микроэлементов в организме, зубная боль, лихорадка, судороги, кровотечения из носа, воспалительные процессы, гистаминные реакции, воспаление мозга. Эмоциональная поддержка. Стрессы и неуверенность в завтрашнем дне частые спутники современного человека. Бывает, что тягостные мысли и волнения настолько одолевают нас, что не дают спать по ночам и в результате приводят к нервному истощению. Лимонная мята поможет справиться с этой актуальной для многих из нас проблемой, отгоняя тревогу прочь и принося умиротворение и покой. Духовный урок Лимонная мята это многофункциональное растение, помогающее людям справляться с массой различных недугов. Оно напоминает о том же и нам. Мы пришли в эту жизнь со множеством задач, которые необходимо выполнить в течение отведённого времени. Мы просто обязаны разносторонне себя развивать и реализовывать свои таланты на благо окружающего мира. Советы. Вы можете заварить настоящий солнечный чай Для этого поставьте графин с водой и свежей мелиссой под прямые солнечные лучи на несколько часов. Солнечный свет усиливает целебные свойства растения. Добавляйте листья лимонной мяты понемногу в салаты. Это добавит им вкуса и пользы. Для этого удобнее всего выращивать траву прямо у себя на подоконнике, чтобы всегда иметь её под рукой. Перед сном выпивайте чашечку чая с мелиссой. Это приведёт в порядок нервную систему и поможет вам скорее заснуть и лучше выспаться. Рецепт чая с лимонной мятой вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Лист малины. Когда мы думаем о малине, имеем в виду исключительно её вкусные, спелые ягоды, а между тем листья растения заслуживают не меньшего пиетета. Особенно полезен лист малины для женской репродуктивной системы, а также для нормализации гормонального фона в целом. Например, это отличное средство для поддержки выработки надпочечниками эстрогена, прогестерона и тестостерона. Кроме того, он снабжает щитовидную железу важными нутриентами. Таким образом, лист малины стимулирует работу всей эндокринной системы. Поэтому неудивительно, что чай с листьями малины мощное тонизирующее средство для женщин, желающих забеременеть. Его пьют, чтобы поскорее зачать ребёнка, предотвратить возможность выкидыша, а также чтобы восстановиться после родов. Это удивительное растение способно увеличить количество грудного молока у молодой мамы, а также напитать его витаминами и минералами. Для мужчин лист малины тоже имеет свою ценность. Он очищает кровь и в целом служит средством для детоксикации организма. Для любого человека, независимо от пола и возраста, это универсальное противовоспалительное средство, благодаря наличию в его составе антиоксидантов, таких как антоцианы и полифенолы. Лист малины также помогает при дефиците железа в организме, стимулирует рост волос и укрепляет поджелудочную железу. Помимо всего прочего, это отличный адаптоген. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион лист малины, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Бесплодие, выкидыш, фиброзные опухоли, послеродовая депрессия, анемия, инфекции мочевыводящих путей, такие как инфекции мочевого пузыря и почек, заболевания щитовидной железы, панкреатит, воспаление дёсен Низкий уровень заряда репродуктивной системы, болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, маточные полипы, гастрит, воспалённая матка, яичники и или фаллопиевы трубы, кисты яичников, выпадение матки, пролапс мочевого пузыря, вирус папилломы человека ВПЧ, расстройства эндокринной системы, бактериальный вагиноз. Симптомы Обязательно включите в свой рацион лист малины, если для вас характерен любой из следующих симптомов: малое количество грудного молока, пищевые аллергии, хроническая усталость, несварение желудка, дефицит железа, потеря волос, плохие результаты мазка по Паникалау, гормональный дисбаланс, приступообразные ощущения жара, периодические вагинальные кровотечения, выделения из влагалища, вагинальное жжение, судороги. Эмоциональная поддержка. Лист малины замечательный друг и помощник для тех, кто ищет любви, сочувствия, тепла, эмоционального комфорта и немного восхищения. Дайте ему шанс наполнить теплом и уютом ваше сердце и поделитесь им с друзьями и любимыми. Духовный урок. Кусты малины могут так разрастись в вашем саду, что потеснят все другие растения, если только их вовремя не подрезать, что, впрочем, совсем не сложно. Нужно лишь немного терпения, времени и умения справляться с этим нехитрым делом. Результатом стараний станет более ухоженное, здоровое, плодоносящее растение. Если провести аналогию, в нашей жизни встречаются ситуации, граничащие с хаосом, и не все из них у нас есть возможность контролировать. Однако на некоторые мы всё-таки можем влиять, и малина учит нас распознавать их и своевременно принимать соответствующие меры. Подумайте, над чем стоило бы поработать, что неплохо бы привести в порядок, чтобы это дало со временем мобильные плоды. Советы. Если вы чувствуете, что переутомились, а ещё столько всего предстоит осилить, сделайте себе чашечку чая с малиновыми листьями. Это поможет снять напряжение и усталость. Для ещё более ощутимого эффекта по части восстановления репродуктивной и гормональной системы, заваривайте лист малины вместе с листом крапивы. У этого чая к тому же отличный вкус. Если пить чай с листом малины в полнолуние, это усиливает его целительные свойства, причём это касается не только свежих, но и сушёных листьев. Рецепт чая с листом малины вы найдёте в PDF приложении. Петрушке. Петрушка принадлежит к группе ароматических трав, но заслуживает отдельного внимания в силу своей способности эффективно ощелачивать все системы организма. Дело в том, что когда наш организм окисляется, это может стать предпосылкой для развития заболеваний. Петрушка первоклассный специалист по избавлению людей от этой серьёзной проблемы. Как правило, ощелачивающие продукты делают своё дело в двух-трёх органах, тогда как во всех остальных продолжается губительный процесс окисления. Петрушка же при условии регулярного употребления ощелачивает всё тело полностью, все органы и системы без исключения, выводя при этом избыток кислоты наружу. Петрушка обладает столь мощными ощелачивающими свойствами, в первую очередь, благодаря особым минеральным солям, которыми она богата. Эти соли связываются с непродуктивными кислотами в вашем теле и выводят их из организма. Таким образом, это скромное растение является отличной профилактикой всех типов рака. Петрушка уничтожает патогенные микроорганизмы, бактерии, грибки и паразиты, а также очень полезна для лечения заболеваний ротовой полости. Эта трава серьёзное оружие в борьбе против ДДТ. Благодаря своему хелатирующему эффекту, она вытягивает из организма гербициды и пестициды, о наличии которых в своём теле мы могли даже не подозревать. Петрушка содержит массу питательных веществ, в том числе витамины группы B. такие как фолиевая кислота, коферменты витамина B12, а также витамины А, С и К. Растения богаты жизненно необходимыми микроэлементами, такими как магний, сера, цинк, железо, марганец, молибден, хром, селен, йод и кальций. Оно неприхотливое и не нуждается в особом уходе, хорошо переносит похолодание, то есть по сути является адаптогенным и близким по своей природе к диким растениям. Когда вы едите петрушку, её выносливость, способность выживать в любых условиях и жажда жизни переходит к вам. Вот почему это замечательное средство для подкрепления сил, когда вы устали и истощены. Помимо этого, петрушка активизирует работу надпочечников. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион петрушку, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Все типы рака, особенно раковые заболевания крови, например, множественная миелома, Фобия, депрессия, адреналиновая усталость, воспаление дёсен, проблемы с слюнными протоками, кандидозный стоматит, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, боковой амиотрофический склероз, мигрень, заболевания щитовидной железы, инфекции мочевыводящих путей, болезнь Аддисона, болезнь Паркинсона, деменция, болезнь Альцгеймера, артрит, артериосклероз, мерцательная аритмия, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ расстройства эндокринной системы, гипотицуе, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, воспаление матки и яичников и или фаллопиевых труб, биполярное расстройство, болезнь Лайма, расстройство личности по нарциссическому типу, ожирение печени, повреждение спинного мозга, стрягущий лишай, синдром Сигрена. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион петрушку, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Также вот головокружение, одышка, потеря обоняния и или вкуса, чувство общего недомогания, боль в области живота, тревожность, тремор, боль в дёснах, сухость во рту, головные боли, увеличение веса, кровотечение из носа, разрушение зубов, рецессия десны, кариес, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивание и стеснение в груди. Нехватка минералов, включая нехватку микроэлементов, чувствительность к химикалиям, потеря памяти, плохое кровообращение, при дажирении печени, одышка, повреждение головного мозга, боль в зубах. Эмоциональная поддержка. Если вы человек вспыльчивый и порой не в состоянии совладать со своими эмоциями, обратитесь за поддержкой к петрушке. Она растёт таким образом, что первыми созревают листки и стебельки снаружи, тогда как в центре продолжается рост, так что она очень сконцентрирована на своей цели вырасти во что бы то ни стало. Поможет петрушка и вам найти баланс и почувствовать свой внутренний стержень. Если кто-то из вашего окружения выводит вас из себя или втягивает в ненужные переживания, угостите его блюдом с петрушкой. Духовный урок Многие люди не едят петрушку просто потому, что не любят её вкус. Это не аллергия и не пищевая непереносимость. Это просто нежелание потреблять в пищу то, что им не нравится, несмотря на очевидную пользу продукта. Петрушка побуждает нас вспомнить, каких ситуаций, встреч, разговоров мы пытаемся избежать, так как они для нас неприятны, вместе с тем зная, что они могут быть для нас очень важны. Какие полезные для себя уроки мы не желаем получить? Что если попробовать забыть о своей неприязнь к чему-то или кому-то и подумать: а может, стоит всё же попытаться, ведь это шанс изменить свою жизнь к лучшему? Советы. Полезный для здоровья и приятный для вкусовых рецепторов способ потребления петрушки делать из неё сок и смешивать с соком сельдерея. Минеральные соли работают в тандеме, усиливая взаимный эффект. Соли, которые содержатся в петрушке, связываются с кислотами, например, молочной кислотой, и выводят их из организма. Соли, которыми богаты сельдерей, связываются с токсинами другого рода, а также способствуют образованию нейротрансмиттеров. Из петрушки также можно делать чай, заваривая её в свежем или сушёном виде. Вместе с таким чаем ваш организм пополнится огромным количеством фитохимических веществ и микроэлементов, содержащихся в этом удивительном растении. Добавляйте петрушку в свою еду хотя бы раз в день. Даже если вам не нравится её вкус, дайте себе шанс привыкнуть. Это всего лишь вопрос времени. Экспериментируйте с разными способами приготовления. Сделайте из растения сок, смузи, чай, добавьте в салат, суп и так далее. И не забывайте о том, как полезна петрушка для вашего здоровья и долголетия. Пусть это будет стимулом сделать её полноценным компонентом вашего рациона. Рецепт табуле с петрушкой ищите в PDF-приложении данной аудиокниги. Чеснок. Вам очень повезло, если вы любите чеснок. Но даже если вы его терпеть не можете, вы всё равно должны знать: это растение в условиях современности лекарство номер 1. В незапамятных времён чеснок использовали для повышения уровня жизненной энергии, а в наше время без него просто не обойтись. Для подробного описания той пользы, которую чеснок способен принести нам, понадобилась бы отдельная и довольно увесистая книга. Скажу лишь, что подобно своему родственнику луку, это растение многофункционально в плане защиты нашего здоровья. Чеснок обладает рядом целебных свойств: антивирусными, антибактериальными, антигрибковыми, антипаразитическими. Кроме того, он богат фитохимическим веществом под названием аллицин. Это серное соединение, играющее немаловажную роль в профилактике заболеваний. Вопреки распространенному, но ошибочному мнению, чеснок не уничтожает полезные бактерии в желудочно-кишечном тракте. Он уничтожает непродуктивные бактерии, оперирующие на положительной частоте. Не следует их путать с грамм положительными. Этот термин не имеет отношения к электрическому заряду. Как граммположительные, так и граммотрицательные бактерии, которые вредны для человека, оперируют на положительной частоте. С другой стороны, продуктивные и полезные бактерии, вне зависимости от того, являются они граммположительными или граммотрицательными, оперируют на отрицательной частоте, точно так же, как и люди. В отрицательной частоте с точки зрения здоровья нет ничего негативного. На самом деле это наш источник заземления. Все непродуктивные вредоносные бактерии, глисты и другие паразиты, грибки и вирусы оперируют на положительный, то есть вредный для людей частоте. Когда они внедряются в наш организм, они истощают наши внутренние батарейки, и мы теряем заземление. И здесь на помощь может прийти чеснок со своими положительно заряженными противопатогенными свойствами. Подобное в данном случае искореняет подобные, поэтому благодаря чесноку мы успешно избавляемся от микроорганизмов и гельминтов, которые приносят нам вред. Чеснок действительно едкий на вкус, однако эта едкость не разрушительна для нас, она нам идёт на пользу. Это растение лучшее природное лекарство от простуды, гриппа, ангины. Чеснок уничтожает бактерии, которые вызывают воспаление лёгких, и вирусы, вызывающие раковые заболевания. Он выводит из толстой кишки токсичные тяжёлые металлы и укрепляет иммунитет. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион чеснок, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: острый фарингит, вагинальный стрептококк, вызванные стрептококком прыщи, другие заболевания, имеющие отношение к Streptococcus A и B. кандидозы, инфекции мочевыводящих путей, например, инфекции мочевого пузыря и почечной инфекции, стафилококковой инфекции, ячмень, низкий уровень заряда репродуктивной системы, ушные инфекции, инфекции носовых пазух, хронический синусит, проблемы с иммунной системой, инфекция Helicobacter pylori, простуда, грипп, бактериальная пневмония, рак молочной железы, ларингит, раковые образования кишечника, рак желудка, рак пищевода, рак простаты, лимфо включая нехошкинскую, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, заболевания щитовидной железы, неврит лицевого нерва, язвенный стоматит, мигрень, внезапная остановка дыхания во сне, болезнь Лайма, псориатический артрит, экзема, псориаз, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, вирус герпеса человека шестого типа. Без плодия, воспаление тазовых органов, неспецифический язвенный колит, хронический бронхит, адреналиновая усталость, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, узелковые образования щитовидной железы, рак щитовидной железы. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион чеснок, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Лимфатические отёки, воспалительные процессы, боли в ухе, постназальный синдром, головные боли, расстройства пищеварения, повышенная раздражительность, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания, невралгию и стеснение в груди, воспаление аппендикса, проблемы с дыханием, боль в спине, неприятный запах изо рта. Кашель, боль в груди, застойные явления в организме, плавающие мушки в глазах, избыток слизи, лихорадка, хроническая усталость, застой печени, отеки, боль в шее, боль в носовых пазухах, избыточный рост грибка кандида. Эмоциональная поддержка. Чеснок окажет помощь тогда, когда мы чувствуем себя слабыми и уязвимыми. Возможно, на новом рабочем месте или же в новых отношениях. Это растение наполнит жизненными силами, придаст уверенности и подарит чувство защищённости. Духовный урок. Перед сбором урожая чеснок отдыхает. Лёжа в тишине и спокойствии под слоем огородной земли, он набирается сил и питательных веществ, укрепляя свою иммунную систему для того, чтобы впоследствии помочь нашей. Вдохновитесь примером этого мудрого растения и не забывайте выделять и себе время для полноценного отдыха. Советы Взгляните на чесночную луковицу. Такой её создала матушка природа специально для нас. Каждая из целебных природных таблеток зубчика индивидуально запакована. Старайтесь съедать каждый день хотя бы одну. Не волнуйтесь о том, что все зубчики разных размеров. Меньшие из них просто имеют более высокую концентрацию полезных нутриентов. После термической обработки чеснок имеет отменный вкус, и не утрачивает своей питательной и оздоровительной ценности, и тем не менее наиболее полезен всё же сырой чеснок. Добавляйте его в свои любимые соусы, салатные заправки, супы и другие блюда. Если вы чувствуете, что заболеваете простудой или гриппом, раздавите один сырой зубчик чеснока и вотрите его в половинку авокадо, банана или варёной картофелины. Употребляйте это блюдо регулярно, и вы увидите, что болезнь отступает. Рецепт салатной заправки с чесноком и кунжутной пастой вы найдёте в PDF приложении аудиокниги.